Глава тринадцатая. На следующий день студенты в полнейшем замешательстве наблюдали, как на территории Академии разворачивается строительство. Я же лишь довольным взглядом оценила устанавливаемые огромные порталы, через которые перегонят технику. Для широкой общественности начиналось строительство дополнительного здания общежития и расширение Академии. Секретность проекта по-прежнему сохранялась, а полный список девушек был известен лишь мне одной. «И мне», — напомнила Лилит, как и я она пребывала в приподнятом настроении. Жизнь налаживалась. Мониторинг завершился, проект перешёл к активной стадии. Корч прекратил надо мной измываться, так как экзамен на профпригодность должен был состояться через несколько дней. Назначили его, конечно, раньше, но сместили дату из-за перелома рёбер. Срастить в кости не так быстро, даже с эпилом. Потому я впервые за долгое время могла, как обычная студентка, лишь ходить на учёбу. Вдоволь пообщавшись с друзьями в столовой, я отправилась в крыло факультета программирования, намеренная посетить лекцию. За окном светило солнце, проникая яркими лучами в аудиторию. Я расселась за первой партой, блаженно вытянув ноги и внимала преподавателю, лениво конспектируя материал. Ночью предстояло дежурство в госпитале, но оно не особо пугало. После пар можно отправиться к себе и хорошенько выспаться перед сменой. И вот, когда я окончательно разомлела и расслабилась, в аудитории стало внезапно тихо. Взгляды студентов обратились к дверям. Меланхолично повернув голову, Я чуть не поперхнулась воздухом. Прораб с делегацией помощников, поникшие и робкие, ожидали, когда я, наконец, соберусь с мыслями. «Мисс Лэнг, вы нам нужны», — боязливо сообщил он. Выругавшись под нос, я, чтобы не срывать лекцию, подхватила сумку со спецоборудованием и устремилась на выход. «Что случилось?» — обвела требовательным взглядом притихших рабочих. «Техника поступила, а поставка задерживается», — пояснил прораб, прижимая белую каску к груди. «Вот только глаза смотрели больно хитро. Сразу понятно, решил загрузить меня работой». «А где ли и остальные?» Поинтересовалась, хоть и начинала понимать, что просто так рабочие бы не отправились на мои поиски. Через пару телефонных разговоров выяснилось, что участники проекта разъехались по миру решать прочие проблемы, в том числе и с другими задержками поставки. А я осталась один на один с рабочими и простаивающей техникой. Китайца тоже не было рядом, так что пришлось обойтись коротким сообщением красноречивого содержания «Ли, я тебя убью» и приступить к решению проблем. Как позже выяснилось, деловые переговоры по телефону — не моя стезя. «Что значит на следующей неделе?» Я металась по коридору, то и дело бросая взгляды в окно, чтобы полюбоваться удручающим зрелищем простаивающей техники. «Поставка должна прибыть сегодня». «Может, Шнайдер растарался?» — предположила не менее злая, чем я Лилит. «Кто угодно, меня многие не любят». «Мне начинает казаться, что вы специально тянете с поставкой», — вкратчиво проговорила я, постучав дулом пистолета по лбу. «И если выяснится, что я права...» «Как вы со мной разговариваете?» — срывающимся голосом отозвался недобропорядочный поставщик. «Как с будущим трупом, Стэнли?» — усмехнулась. «Я не страж, привыкла действовать по старинке». Замолчала, выдерживая зловещую паузу. «Так дела не делаются, мисс Лэнг!» «Дальше действовать будем так. Я сейчас надеваю броню, отправляюсь на ваш склад. И если выяснится, что материал есть в наличии, иду к тебе для личной встречи». Собеседник замолк, лишь раздавалось его учащенное дыхание. «Похоже, строчит завещание». хмыкнула Лилит. «Завтра, мисс Лэнг, я могу...» «Нет, Стэнли, поставка должна была прийти сегодня. Рабочие сидят у вашего склада с самого утра. Отменяй следующие поставки, делай что хочешь, но через час я должна наблюдать открытие порталов». «Натали...» Донесся голос Скотта, страж двинулся ко мне, примеряющий, выставив перед собой руки. «Опусти пистолет». попросил он. «Пистолет? Он сказал пистолет?» — взвизгнули на том конце линии. «Да, пистолет, Стэнли, но ты зря переживаешь», — довольным голосом пропела. «Я предпочитаю меч». Раздались короткие гудки. Стэнли не выдержал. Опустив пистолет, я мрачно возрелась на Скотта. «Сними броню». попросил он, наконец приблизившись и успокаивающий похлопал меня по плечу. Это издевательство какое-то, возмутилась я, всплеснув руками, но все же послушалась. Все поставщики в раз решили наскинуть. Техника взята в аренду, мы не учитывали недельный простой в смете. Уверен, можно разобраться мирным путем, предложил он, мягко улыбнувшись. так я и действую мирным, иначе бы давно отправилась по душу Стэнли и состригла бы ему голову. Заодно бы выяснила, почему у всех поставщиков случился приступ недобросовестности. Телефон в моей руке снова затрезвонил. Я была решила, что это Стэнли, напился валидола и вернулся, но нет, звонил другой поставщик. «Как это задержите?» — прорычала я в гневе, когда прослушала вступительную речь. Рука сама собой легла на печать. В броне как-то легче, спокойнее и увереннее. Через четыре часа эмоциональных переговоров открылись порталы. Прибыли материалы, которые якобы отсутствовали. Рабочие могли приступить к своим обязанностям, а мы больше не рисковали выйти за рамки сметы. Еще десяток собраний командования для согласования новой окончательно бы перечеркнули нам сроки. Я сорвала голос, здорово потрепала нервы себе, поставщикам и до кучи участникам проекта. Заработала тик, и его же обеспечила всем своим сегодняшним собеседникам. Но хоть добилась своего. В итоге пары были пропущены, миновала большая часть дня, которую я могла посвятить отдыху перед ночной сменой. Эмоции бурлили в груди, разливались по венам жгучей кислотой при каждом ударе сердца. В надежде спустить пар, я отправилась в свой любимый спортзал. Здесь, как всегда, было тихо. Я успела соскучиться по своим вечерним тренировкам. Но даже накатившая ностальгия не могла отогнать напряжение поселившегося в теле. Врубать всё освещение не стала, включила лишь несколько ламп. Быстро сбросив верхнюю одежду и переодев обувь прямо в зале на скамейке, я устремилась к груше. на ходу перебинтовывая ладони и буквально набросилась на неё. Било, вкладываясь в каждый выпад, пытаясь выплеснуть всё терзающее меня раздражение. Глухие звуки ударов наполнили помещение. подстроился струился по разгорячённой коже, затмевал взор. Груша яростно шаталась под потоком неистовых атак. В мыслях ещё проигрывались обрывки телефонных разговоров, бессмысленные оправдания... заискивающие реплики и собственный яростный голос. Развернувшись вокруг своей оси, я направила удар ноги с разворота, и это стало последней каплей для страдалицы груши. Звено креплений порвалось, меня чуть не задело взбесившейся цепью. Груша с грохотом рухнула на пол. — Что же здесь всё такое хрупкое? — возмущённо вскинула руки в стороны. От двери раздался приглушённый смешок. Повернувшись, я почти не удивилась, увидев Криса. Мы часто сталкивались именно в этом спортзале. Общались, тренировались, узнавали друг друга, ссорились. С этим местом связано слишком много воспоминаний. «Дело не в груше, – сообщил он очевидное, неспешно двинувшись ко мне. Судя по сумке и спортивной одежде, он пришёл тренироваться. Надетая на него чёрная толстовка оказалась знакомой. В ней он был в тот день. Перед глазами так явственно встал момент его поцелуя с демоницей, что я тряхнула головой, отгоняя непрошенные воспоминания. «Студенты весь день повторяют твои фразы», — с улыбкой произнёс он, замерев в полуметре от меня. «Мы почти не виделись в последнее время». Чёрные волосы отросли и вновь спадали на его лоб, бросая тень на голубые глаза, которые не выражали ни одной эмоции. рационально, и почти привычно хотелось подойти, отбросить непокорные тёмные пряди от его лица, отыскать в холодной лазуре взгляда хоть что-то живое. Глупо. Наверное, я никогда его не пойму. Моя любимая, «Вы знаете, сколько в человеческом теле костей, которые можно сломать?» «Я рассказывала о своей профессии», — буркнула недовольно. «Так сколько?» — продолжал веселиться он. «Правильно, не ему вынесли мозг подкупленные поставщики. Я ещё не все проверила. Мне вот смеяться не хотелось. Наоборот, в душе поднялась почти родная ярость». Даже боюсь представить, как бы ты угрожала мне». Улыбка на его губах стала жёсткой и провокационной. Стало не по себе. «Это намёк? Вроде я не успела вновь перебежать ему дорогу. Или он узнал о слежке?» «Вряд ли до такого дойдёт». Примирительно улыбнулась и присела возле груши, чтобы отсоединить крепление. Гораздо проще соображается, когда не смотришь Крису в глаза. Слишком многое хочется разгадать. «Это правда, ты встречаешься с Крейгом?» После пары мгновений молчания спросил Крис. Голос его звучал вполне спокойно, уж не зная, что творилось в душе. В конце концов, возможно, взрыв после возвращения воспоминаний миновал, он перебесился и, как и я, успела убедиться, даже нашел с кем сбросить пар. В конце концов, и я пытаюсь разорвать нити прошлого влечения через отношения с другим. Судя по всему, секс — более эффективная штука. К чему вопрос? Старалась говорить нейтрально. Если и так паршивый день завершится очередной ссорой, точно сорвусь. Хотел предупредить тебя. Слушаю. Медленно выдохнув, я поднялась и вновь развернулась к Крису. Спокойным он уже не выглядел, скорее, хмурым и недовольным. «Мы с ним в плохих отношениях. Крейг при каждой возможности вставляет мне палки в колёса, и я подозреваю, что и с тобой он из-за меня». «Крис!» — иронично приподняла бровь. «Ты ведь в курсе, что мир не крутится вокруг тебя?» «Прекрати!» — досадливо поморщился он. Просто не хотелось бы, чтобы он втянул тебя в наши проблемы. Пояснил, твёрдо посмотрев в мои глаза и давая осознать серьёзность своих слов. «Мы ни разу не говорили о тебе, поэтому я не знала, в каких вы отношениях». Пояснила, ответив, как он немного расслабился. «Надеюсь, не думает, что я действую назло ему». «Теперь буду знать. Спасибо за предупреждение». Проговорила ровно. Похоже, первое впечатление оказалось верным, и мужчина не ладит. Даже не знаю, что делать с открывшейся правдой. Мне нравится общаться с Крейгом. Неприятно, если он встречается со мной, чтобы насолить Крису. Но ведь о таком не спросишь напрямую, а прерывать отношения только на основе слов другого человека неправильно? «Ты спишь с ним?» Черты его лица на мгновение ожесточились, но через секунду расслабились, скрывая истинные чувства. «Я же не спрашиваю, с кем спишь ты?» Вопреки собственной установке разговаривать спокойно, слова звучали гулко и почти зло, что вызвало недоумение у Криса. Ну, по крайней мере, судя по реакции, о слежке он не знает. Уже хорошо. Даже не представляю, как бы объяснила, почему подглядывала за ним. «Потому что это не моё дело», — произнесла, чтобы смягчить тон прошлой фразы, а заодно пояснить, как отношусь к этой теме. «Натали». Он замолчал и тяжело сглотнул, словно собираясь с мыслями. «Осторожнее с Крейгом». Показалось, он сказал не то, что хотел, но я не стала уточнять. Разговор проходил спокойно и не на повышенных тонах, Не хотелось бы этого менять. И значили ли его слова, что он готов отпустить? Слышал ты, сообщила командованию, кем являешься? В его голосе появился намёк, а глаза зажглись робкой надеждой. Перемена темы принесла облегчение, хоть и вновь могла свернуть в опасную зону. Да? Так и есть. Как видишь, я сообщила, что у меня в башке высший демон, но ещё жива. «Расскажешь?» «Если хочешь узнать?» непринужденно пожала я плечами, когда в душе поднялся мандраж. Моя тайна раскрылась, но привычки не ушли. Мне было страшно рассказывать о себе, но от страхов нужно избавляться. Я не должна бояться того, кем являюсь. Наоборот, враги должны опасаться меня. «Очень хочу». Крис направился к скамейке с моими вещами, чтобы переобуться. «Будем тренироваться?» «Если ты не против». Правый кончик его губ дрогнул в привычной полуулыбке. Голубые глаза вспыхнули азартом. Преступно хорош. Хоть что-то в этом мире неизменно». В душе разрасталась надежда на установление мира между нами. Он по-прежнему мой преподаватель. Мы можем столкнуться и по работе. Глупо с ним враждовать. Хочется наладить ровные взаимоотношения. Главное — выдерживать правильную дистанцию, чтобы, оступившись, вновь не оказаться в его объятиях. Нужно помнить, насколько они могут быть удушающе крепкими. — Если обещаешь беречь мои ребра. Похлопала себя по боку, где под футболкой проглядывал слой эластичного бинта. — Все? или только сломанные?» Криво усмехнулся он. «Все!» С предупреждением прищурила глаза. И вдруг поняла, что в мыслях слишком тихо. Лилит бы сейчас хихикала. Похоже, твердо решила не вмешиваться и даже не смотреть. «Не смотреть не могу. Слишком любопытно», отозвалась она. «Но меня почти нет. Крис только твой». «Он сам по себе!» — недовольно проворчала я. Перешнуровав кроссовки, Крис поднялся со скамейки и направился ко мне. «И кто же ты, Натали?» — спросил, принимая боевую стойку. Сердце на мгновение дрогнуло. Он первый и единственный разгадал в печати знак чёрной луны, не раз поднимал эту тему. Возможно, учитывая его информаторов, давно знал, кем я являюсь, но ждал откровений лично от меня. «Рёбра», — напомнила ему, стараясь скрыть своё замешательство. «Тогда это и мои не пересчитывай». «Условия надо было ставить до начала боя», — довольно протянула я и ринулась в атаку.